Глава 16. Кори никогда еще не убивала пятерых за один день. Значит, день удался, наверняка сказали бы ее братья. Я могла бы поспорить, буркнула она, вынимая нож из глазницы мертвого демона. Так себе защита, но выбора нет. Двое рогатых громил, представленных на сей раз, были безоружны. Воитель посчитал, что голыми руками... Кори свою охрану не одолеет. И был прав. Счастье, что во время последнего ужина она умыкнула парочку приборов. Ее радушному хозяину, небось, и в голову не пришло, что столовые ножи можно использовать как оружие. Вообще-то, Кори не планировала снова убивать охрану. Изначально один нож предназначался для воителя, другой — для нее самой. На себе она мысленно уже поставила крест, однако живьем этой семейке не далась бы. Но планы пришлось немного поменять. Кори чуть неуклюже переступила через мертвого демона, брезгливо подобрав свободной рукой длинный подол Тхакари, чтобы не вляпаться в кровавую лужу, медленно расползающуюся по мраморному полу, и снова подошла к запертому окну. Адские небеса потемнели, налились пурпуром, засверкали яркими молниями. Страшный грохот сотряс пламенную пустошь, изголодавшуюся по влаге. Крупные капли забарабанили по стеклу, и вскоре жутковатый пейзаж за окном смазался, утратил четкость. Дождь все усиливался, и молнии продолжали гневно ударять в землю, точно требуя чего-то. Все демоны в округе, «Наверняка мечутся в ужасе, ища укрытие. Виданное ли дело, гроза в инферно?» «Тео?» – прошептала Кори недоверчиво. Поверить она хотела. Но одновременно и страшилась. «Нельзя! Нельзя ее, Тео, быть здесь! Только не здесь! Только не в логове ублюдочного маньяка, что зовет себя великим воителем!» «Тео!» Она могла не верить, Однако же точно знала, Тео здесь, в Инферно. Она могла наплевать на себя, но не на своего Аршенсайр. Тео должен выбраться отсюда живым. Значит, Кори тоже должна выбраться. Должна. Сомнения, вызванные дурманом и страхом за свою жизнь, развеялись, стоило оказаться в чужих объятиях. Только Тео мог обнимать ее так, отчаянно, Нежно, целиком отдавая самого себя и свои чувства. Он нервничал и наверняка был близок к истерике, но с виду казался таким спокойным, каким не бывал, наверное, никогда. Уверенность, что они выберутся живыми и даже здоровыми, возросла в разы. Черток выглядел и ощущался пустынным. Те, кто еще был жив, или сбежали куда подальше, или заняты кем-то еще. Хотя насчет живых есть сомнения. Кори отстраненно глянула на демона с раскроенной черепушкой, перевела взгляд на топор в своих руках. И едва не хихикнула нервно: ее парень, да неприличие светлый маг, не погнушался парой тройкой хладнокровных убийств. Да, мы идеальная пара, подумалась вдруг. Хотя почему это вдруг? Сомнений никаких и не было. Они в самом деле не застряли в логове воителя вдвоем. За аркой, которая раньше была дверью, виднелась фигура воителя. Чуть поотдаль замерли парочкой надменных изваяний Эрдлан и Блэр, а рядом с ними обеспокоенно перешептывались шайстиером. «Как я и сказал», — проговорил Тео, не успев даже ступить за порог. «Ваше слово не стоит и медика. Воитель усмехнулся, недобро сверкнул золотыми глазами. Сайрус на него не очень-то похож, мелькнула явно неуместная сейчас мысль. А ты умнее, чем кажешься с виду. Не думал, что... Впрочем, это заслуга проклятия, верно? Должна же быть какая-то польза от этой заразы. Одна польза от нее точно будет. В тон ему отозвался Тео, благоразумно отходя на безопасное расстояние. «Вы до утра не доживете. Лучше бы до заката, но это уж не мне решать». Воитель рассмеялся, и от этого звучного, бархатистого смеха у кори мороз пошел по коже. «Даже если и так, мальчик мой, я все равно переживу тебя и твою шлюшку». «Думаете, это разумно?» холодно осведомилась Блэр, вертя в тонких бледных пальцах какую-то безделушку. «Не думаю». Архонт второго дома со вздохом качнул головой, задумчиво оглядел лежащие неподалеку обгоревшие трупы. «Но какой же я великий воитель, если вторгнувшиеся в мою вотчину наглецы уйдут целыми и невредимыми». Из темной тени высоких анфилат Один за другим появлялись демоны, обряженные во все оттенки золотого. Опасные сами по себе, да еще и вооруженные до зубов. Дом воителей, будь они неладны. В шестером от такой аравы не отбиться, ясно как день. Да и не шестеро их, а пять с половиной. Кори на свой счет иллюзий не питала. Она не в той форме, чтобы сражаться с толпой демонов. Топора она из левой руки не выпустила. Но правая сама собой скользнула по складкам нелепого девчачьего одеяния. Кори тут же хрипло позвал лазурит. Да что по этих чересчур внимательных лучших друзей! Кори, не смей! Мы скоро выберемся! Хорошо, если так. Кори ненадолго опустила взгляд. Столовый нож блеснул в ее руке, Не шибко внушительный, но все равно обнадеживающий. Шести дюймов серебра и безмерной демонской силы вполне достаточно, чтобы пронзить сердце. «Потому что живой я ему не дамся! Не дамся!» «Убери!» — проговорил. «Нет, велел Тео». Руку положил поверх ее, сжал крепко до боли. «Или дай мне такой же. Никто не заберет тебя у меня» и вскинул в ладони сверкающий молнией шар. «Эту школоту хлебом не корми, дай драму устроить на ровном месте». Лаем выразительно закатил глаза, у него за плечом согласно хмыкнула Киара. «Уймитесь вы, здесь нет спонсоров». «Эй, Шурин, где твой папенька потерялся?» Лазурит гаденько улыбнулся, прожег хмурого воителя откровенно ненавидящим взглядом и ласково пропел. «Один момент». И впрямь прошел всего миг, прежде чем посреди этой мешанины крови и грязи соткался огненный зев. Едва лишь величественный демон в ультрамариновых одеждах ступил на каменную дорожку, Шамрытиары дружно попадали на колени и принялись на разные лады восклицать «Элхама! Элхама!» «Пощады!» Они просили пощады, все равно, что ткнуть пальцем вошеломленного воителя и заверещать. А наш говнюк хотел сожрать вон того полукровочку. Кори зло ухмыльнулась и, разжав пальцы, позволила ножу упасть в мутную лужицу под ногами. А затем и сама едва не рухнула, только чудом не сбитая с ног. «Глупая, ну зачем ты с ней пошла? Зачем ты? И как бы я дальше жила?» А если бы мы не успели? Сбивчиво вопрошала леди Аланда со слезами в голосе. Золоченные ублюдки, наверняка, удостоили их объятия не одним презрительным взглядом. Но Кори было не до того. Она только и могла, что машинально бормотать: "Ну, мам". В перерывах между хвалами всем богам без разбору и гневными проклятиями на четырех языках. А сама Шараша глазела на вереницу эйртиалеров, выстроившихся за спиной властителя. Отец не продавал ее. Отец пришел за ней, и отец жаждет крови ее обидчиков, судя по зверскому выражению лица. «На колени, Натар!» — потребовал властитель, устремив взгляд на архонта второго дома. «Ты совсем взорвался, и на твоем месте я бы поумерил наглость!» «Да ты в своем ли уме, владыка!» «Защищаешь шлюх полукровок?» «Защищаю дочь третьего дома, которую ты, великий воитель, замыслил злодейски убить». Воитель надменно вскинул рогатую голову и с размаху плюхнулся в грязь с огбенной незримой силой. Первый дом неспроста властвовал над всеми инфрейра. «Впрочем», — продолжил властитель, как ни в чем не бывало, Ты больше не великий воитель, не архонт, даже не инфрейра. Ни один из нас. Мы чти, музы, Аршенсайр. Мы не пожираем своих собратьев, как скотину. Да кто докажет, что я... Не трудись, Натар. Твоя старшая дочь призналась своему младшему брату, а Шаур доложил мне о твоих планах. Воитель гневно вскинулся, пронзил кинжально-острым взглядом Сайруса, Тут, к удивлению Кори, тоже был здесь вместе с леди Эльзой. Порченый ублюдок! Мне следовало убить тебя еще в утробе вместе с твоей мамашей!» «Следовало!» Сайрус печально вздохнул и развел руками. «А что толку слушать, какой я плохой сын, и ни разу не сделать гадость?» «Ты предал меня, предал свой дом!» «Эй, вообще-то только тебя. Честь дома превыше родственных связей. Так ты нас учил?» «Истинно так», — подала голос одна из коленопреклоненных женщин. «Должно быть, это и есть Кэльтен». Но Кори не была уверена. Она и в собственных та сестрах запуталась. «Мы предали отца, чтобы спасти честь дома. Нет никакой чести в пожирании чужих детей. Ритуал Хаим ужаснейшее преступление». «Да и девочка не виновата, что оказалась проклята!» «Встань, Кэлтон. велел властитель и, дождавшись, пока женщина повинуется, продолжил. «Лишь двое детей Натара оказались достаточно мудры и честны, чтобы не покрывать преступления отца. Значит, одному из них — быть новым воителем!» «Воительницей!» — поправил Сайрус чуть поспешно. «Я не живу в инферно, владыка!» «Да и правитель из меня будет отстой... не очень». «Уверен, это не так». Укорили его с неожиданной мягкостью. «Самый грозный демон Инферно неожиданно оказался и самым... человечным. Должно быть влияние проклятия». «Ну что ж, пусть во главе дома Шамратиар встанет великая воительница». Кэлтон низко поклонилась. Ее родичи... Недовольно переглядывались. Неслыханное дело, женщина-архонт в их доме. Однако спорить не решились. Что касается тебя, Натар, твою судьбу станет решать та, над кем ты собирался жестоко надругаться. Это будет справедливо. Еще не отзвучала середина фразы, когда Кори мягко отстранила матушку и неспешно прошествовала к преклоненному демону. Тот даже глянуть не успел. Топор Тео со свистом прорезал воздух, легко перерубил мощную шею. Голова глухо стукнулась о камни. Кончик мощного витого рога откололся, не выдержав удара. Темная кровь хлынула на шелковый подул, но легкая брезгливость не могла сравниться с огромным чувством удовлетворения. «Претензий больше не имею». Кори сухо кивнула Кельтен и развернулась было, чтобы уйти, но не тут-то было. Путь ей преградили сестры. Вернее, одна сестра, за волосы подтащившая к ней другую. «Обожди, сестренка!» – злобно выдохнула Айше. Теперь-то Кори была уверена, кто из них кто. «Вот эта сука, следующая! Кори добрых десять секунд глядела в глаза Алиде, не выражающие ни гнева, ни раскаяния. Вообще ничего. Быть может, лишь немного досады и пытливого ожидания. Что сделает жалкая полукровка? Не танкали ли у нее кишка поднять топор снова? Нет. лёки Нет, Айше! Рявкнула она. Вы делайте с ней что хотите, но я не стану убивать свою единокровную сестру. Презирай меня за это. Назови слабачкой и наплевать. Она отвернулась. Шагнула было к Тео, да так и оторопела, поймав его взгляд. Не осуждающий, вовсе нет, скорее неудовлетворенный. Только сейчас Кори поняла, что он так и не убрал молнию, держал все это время. Зачем? Неужто думал отбиваться от властителя, от всех шамритиаров, от ее семьи, если придется. Тео бы стал, ради нее он бы сделал все, что угодно. «Это дрянь!» «Продала тебя!» Мысленно закончила за него кори, коротко кивнула в ответ. И вздрогнула, когда молния сорвалась с ладони Тео. Стремительным сполохом прочертила воздух, вгрызлась в тело Алиде и навсегда остановила ее сердце. «Еще причастные есть?» Чужим, абсолютно будничным тоном поинтересовался Тео. «Нет, Вместо Кори ответила Айше. «Только она посмела предать нас, и ради чего? Чтобы покойный идиот-воитель отдал ей своего беспутного сынка на поиграться!» Кори невольно фыркнула и глянула на Сайруса. Тот выразительно скривился, но тут же натянул на физиономию обычное самодовольное выражение. «Сложно ее за это винить, я ведь такой очаровательный!» ты усмерил его... Крайне красноречивым взглядом, очевидно, страстно желая сообщить, на чем он вертел Сайрусова очарование, а заодно и весь инферно разом. А затем снова притянул Кори к себе, устраивая руку на плечах, да так и направился к высоким воротам, ведущим прочь от чертога воителя. Тео, но...» — подала было голос Кори. «Мы не можем идти просто так». «И нет...» Не то чтобы этого не хотелось. Кори бы многое отдала, чтобы оказаться дома. В своей комнате в общежитии, обнять кота. Точно, у нее же там Манбрис, Скучает и наверняка волнуется. И ребята, которых оставили там, не дав явиться в инферно с оружием наперевес. Однако же, это вообще-то до бездны странно. Бросать родителей и аж целого владыку — потому что в другом месте тебе нравится больше». «С чего это?» – искренне удивился Тео. «На инферно я насмотрелся вдосталь. Все, кто надо, померли. А еще нам нужно сжечь эти тряпки, что на тебе. Дел не в проворот. Домой пошли». «Не так быстро, мальчик». Впервые за все время подал голос отец. Осталось одно незавершенное дело. Позволю себе заметить, всей этой ситуации вообще бы не возникло, если бы ты потрудился вовремя сделать мою дочь честной демоницей. То ли действие зелий пошло на убыль, то ли это просто стало последней каплей, но Кори едва на месте не подлетела. «А, вот как ты теперь заговорил!» Так и взвелась она, в бешенстве отшвырнув топор под ноги оторопевшему владельцу. Я бы потрудилась притащить в эту адскую дыру своего парня и вовремя стать честной демоницей, если б только знала, что мой папаша не мечтает продать мою задницу подороже. Я бы никогда не поступил так по своей воле. И ты мог бы мне это объяснить, чтобы я, ну, знаешь, не ненавидела тебя много лет кряду». Должно быть, впервые на ее памяти великий оружейник отвел глаза опустив голову и точно стремясь укрыться за завесой гладких чернильно-черных волос. «Объяснить, что не смогу защитить тебя. Твою ненависть пережить мне было проще, чем презрение». Кори на эту заявочку только и могла что открывать и закрывать рот. «Демоны!» — в итоге зарычала она под издевательские смешки братьев и сестер злобно раздирая в пальцах подол Тхакари. «Пламя предвечное! Как же я ненавижу гребаных демонов! Ну что за кретинская логика, чтоб вас всех в трижды долбаную...» «Ликорис Бреннон, выражайся прилично хотя бы в моем присутствии». «Мам, меня из-за него чуть не сожрали. Буду выражаться, как хочу!» «Да уймистые, чудище рогатые!» — прикрикнул на нее Тео, Вновь хватая за плечо и оттаскивая от дрожайшего батюшки. Что нужно сделать? Отец одарил его далеко не теплым взглядом и, выдержав положенную убийственную паузу, наконец пояснил. Полноценный связующий ритуал вам, разумеется, недоступен. Поэтому достаточно будет смешать кровь и пролить ее в горнило душ. Большего я не требую. Горнило так горнило? пожал плечами Тео, к вящему ужасу Кори, она не рассчитывала сегодня еще и к горнилу тащиться. Хотя оно, конечно, всяко лучше, чем стать чьим-то ужином. Для справки, если оно у вас ломалось или вдруг покажет не то, что мне надо... Он полез в карман, достал оттуда небольшой бархатный мешочек. Кори не знала, что в нем, однако же забеспокоилась. И не зря... Не успела она и глазом моргнуть, как на руке защелкнулся серебряный браслет. Очень красивый, но вот совсем не оставляющий простора воображению. «Ты... ты...» задохнулась коре от возмущения и смутной радости, которую этому нахалу показывать ну никак нельзя. «А согласие мое тебе не нужно?» «А ты что, против?» «Не против. Можно целой и разразиться, Высказать все, что думаешь об этом наглеце, без капли совести и стеснения, опять ведь прилюдное представление устроил, сволочь Салхильмская. Однако же пора прекращать врать самой себе и признать, что ничего дороже этого самого наглеца попросту быть не может. И второй браслет на его руке защелкнуть тоже, чтобы прекратил пялиться выжидающе И так любяще, что в пору реветь от невесь за какие заслуги свалившегося счастья. Вот и славненько! расплылся в улыбке Тео, притискивая ее к себе так, что дышать стало больно. Так где там ваше горнила? И, не дожидаясь ответа, потопал вниз по дорожке. Какой восхитительный наглец! послышался за спиной голос властителя, то ли и впрямь восхищенный, то ли удивленный сверх всякой меры. «Погоди, я тебя еще с его сестрой познакомлю», — охотно пообещал Лазурит. «Вот уж где будешь восхищаться до упаду».